20 тысяч сицевых воров обретеся многоточие в осаде, в сидении, в кулуге и в туле, кавычки закрыть. Поместное ополчение включало до 20-30 тысяч боевых холопов. Если верить Палицыну, все они, кавычки, аще и не в купе кавычки закрыть, скобка не все разом скобку закрыть, оказались в лагере Болотникова. Как видно, дворянский писатель не избежал преувеличения, но основную тенденцию он подметил точно. Беглые боярские люди, боевые холопы явились одним из важных элементов в воровских в кавычках, казачьих и прочих повстанческих отрядах. Из этой группы населения вышли такие деятели смуты, как Хлопко, Юрий Трепьев, Иван Болотников, Царевич в кавычках, Пётр Илейко. Некоторые из них по происхождению были детьми боярскими. По-видимому, этой группе Василий Шуйский и адресовал свой именной указ. «Сколько бы ни служили вольные люди, кавычки «добровольные холопы», кавычки закрыть, у бояр, детей боярских и прочих служилых людей, полгода или год или больше, кавычки, а кабал дать и не хотят, гласил новый закон, и на тех добровольных холопей в неволю давайте не велеть». Закрыть. Указ сохранял привычную терминологию. Любого послужильца по старинке именовали холопом. Но теперь послужильцам скобка и, прежде всего, боевым холопом скобку закрыть из вольных людей не грозило насильственное закабаление. Правительство возродило институт вольных послужильцев, убедивших в ненадежности насильно закабаленных боевых слуг.